Если бы Кирилл Извеков не обещал зайти к Рогозину, или если бы вовсе не виделся с ним перед тем, что произошло, как не виделся иногда годами, то все равно в такую минуту он вспомнил бы о нем. Петр Петрович в сознании Кирилла был уже больше четверти века из тех учителей, которые не только не запрещают ученику возражений, но любит, когда он возражает. Редкий разговор Кирилла с Петром Петровичем не был спором, и когда со временем ученик начал переспоривать, учитель, поупрямствовав, признал за ним правоту, и потому всю жизнь оставался в его глазах прежним, всегда правым учителем. Очутившись на улице, отойдя от дверей подъезда на край тротуара, Кирилл остановился. Ветер сильно клонил деревья бульвара, ветви кипели, пестр размахивая метелками своей листвы. За этим шумом неслышно подкатил, притормаживая и стал перед Извековым сияющий парадный пакарт. Кирилл невольно посторонился, чтобы не задело открывшиеся тяжелые дверцы машины. Медлительно пригибаясь, на тротуар вылез и осанисто распрямился мужчина жизнеобильных красок на лице. — Из веков? Опять в Москве? — сказал он, немало не удивляясь. — Ждешь машину? Нет. А то садись, тебя доставят. Они поздоровались. Это был знакомый Кириллу инженер-плановик, известные работникам заводских плановых отделов по прозвищу Дам Жизни. Задержав руку из Извекова в своей, он спросил, «У тебя жар? Нездоров?» «Простыл», — ответил Кирилл. «Чего же кепку не наденешь?» «Надо за собой следить. У меня приятель погулял вот так с гриппом, потом воспаление среднего уха, потом осложнение, потом трепанация». А третьего дня мы ему сыграли Шопена. «Следить за собой надо!» — повторил он, и уже не подав руки, но крепко обтирая ее платком, кивнул и пошел к подъезду. С этой чужой фразой в голове «следить за собой надо» из веков тронулся с места, повторяя ее бессмысленно, в то время как весь он был во власти одной единственной мысли — о нечаянно обрушенном на него обвинении и о жестоко открывшейся ему своей вине. Уже в первый момент, как только он вступил в кабинет Рогозина, по первому его шагу Петр Петрович понял, что Кирилл явился к нему не тем человеком, который ушел час назад. Они сели лицом к лицу перед столом, одинаково как бы равноправно освещенной потолочной люстрой. И Рогозин молча смотрел на Извекова, пока тот не поднял веки и тоже не остановил на нем своего взгляда. — Ну, — сказал Рогозин, тихое колеблющееся движение прошло по щекам Извекова. будто вот он не мог решить, какой склад лица отвечает тому, что он чувствовал, да так и не решив, Выговорил с однобокой, не то пренебрежительной, не то извиняющейся улыбкой. Существует, оказывается, дело. Дело извеково, понимаешь ли? Дело? Малословная строгость Рогозина помогла Кириллу собрать волю. Он коротко одним духом выложил ему суть происшедшего и остановился, изумленно вскинув черную линейку своих бровей, Точно не верит тому, что говорил сам о себе. — Как же это ты, а? — тихо спросил Рогозин. — Ну, именно! — воскликнул Извеков. — Я только услышал это, — подумал прежде всего, как же это он, Гасилов. Кирилл опять приостановился. — Подлец! — выговорил он с омерзением. Подбородок его свело судорогой, оттянувший рот к низу. Как осмелился, как он мог изменник, была у меня мысль. А сейчас спрашиваю себя, как же это я, как это я? — Да, брат, выходит, ты, — угрюмо сказал Рогозин. Вдруг Кирилл уткнул локоть в колено, прижался виском к раздвинутым пальцам, быстро спросил. — Ты не думаешь... Кто-то меня хочет замешать в ленинградские дела. Не знаю, со старой оппозицией, может быть. Все время клонился разговор к Ленинграду. — Совесть, что ли, нечиста? — Нахмурясь спросил Рогозин. — Это ты смело. Я не из робких. — Я тоже, — немного вызывающе сказал Кирилл и резким толчком снова распрямил спину. — Чего же испугался, что тебя во что-то там замешивают? — Я хочу знать, что ты скажешь. Может ли дело быть вовсе не в предателе или не в нем одном, не в Гасилове, а еще в чем? — Но если ты стал сомневаться в моей совести... Рогозин наклонил голову, не согласна, а с тем выражением, что, мол, не только может понять обиду Извекова, но очень хорошо, что он обиделся. Ты, видать, здорово расстроен. Не поглупел ведь? Выискиваешь объяснение, когда не на ладони. Как это так? Дело не в предателе. Хочешь, не хочешь, удружил ведь предателю. Не по злу же я в самом деле вырвалась у Кирилла. Не по злу. И не по легкомыслию, наверное. По случайности. По случайности, которой нельзя допускать. Нам, партийцам, особливо нельзя. Теперь будешь мне говорить о партийном долге? Буду. Долг-то, получилось, нарушен. Негасило Гасилов, поди обязан был соблюдать его за тебя. Значит, ты спрашиваешь насчет моей верности партии? Я не спрашиваю. Я говорю, как ты с твоей верностью обошелся. «На карту ее не ставил». «Не ставил, а ставка взята». «Каким игроком нынче тебе поднесли на подносе?» «Но ты ведь тоже знал и помнишь Гасилова?» «Вроде как, помню, крутился такой». «А я его и много позже знал, по Ленинграду». «Стало быть, он и в Ленинграде крутился?» Из веков откинулся на спинку кресла. У него как будто не находилось больше никаких слов, или он перестал их искать. Он глядел на стол, на ту зеркальную гладь стекла, в которой недавно вот только что отражалось лицо Рогозина, прежнего Рогозина, участливого, любимого товарища, а не хмурого ворчуна, заладившего читать монотонную пропись. Стекло на столе теперь взбрасывало кверху, Отражение люстры и этим застывшим светом холодило из веков у глаза. Все стало иным в этой комнате. И, казалось, Рогозин не понимал чего-то самого главного, какой-то особой боли, испытываемой Кириллом, и не хотел дружелюбно вслушаться в нее, почувствовать то, что чувствовал он. Неужели исконный, добрый друг... И впрямь мог усомниться в верности Кирилла, тому, чему оба они с молодых лет отдавали свои силы без остатка. Верность, словно одному себе, проговорил Кирилл, Убеждения свои складываешь мыслью Мечту строишь тоже мыслью, воображением. К цели своей тебя зовет сердце. А верность. Дышишь. Тебе и на ум не приходит, что без воздуха перестанешь существовать. Убеждение, цель, мечта — все вместе живет, пока ты этому верен, пока этим дышишь. Верность — это дыхание. Трогни она, сразу тебе перехватит горло. Пострадать она может... Вот что сказал Рогозин. Понимаешь меня? Думать о ней надо о верности. — Ладно, там дыхание, или как ты там еще хочешь рассудить. А за чистотой-то воздуха, небось, наблюдаешь. Зазевался — его отравит. Гасиловы всякие. — Я говорю, невозможно, чтобы человек нарушил верность и не заметил, что нарушил. С новым жаром воскликнул Кирилл. — Что же ты не заметил, пока тебе не сказали? — Раньше, чем сочинять похвалы черти кому, ты бы вспомнил о преданности партии. — По-твоему, я забыл? — Не по-моему, а потому что вышло. Кирилл развел руками. Оба они топтались на месте. Он явился к Рогозину, чтобы тот отмерил его виновность той же мерой, какой мерил ее он сам. Сколько лет Гасилов повсюду считался достойным человеком, и никакой провидец, будь он святым духом, не наворожил бы, что это изменник. Почему его тень должна упасть теперь на Извекова? Если вина Извекова в том, что он поступил доверчиво, где была нужна проверка, разве отсюда возникает его прикосновенность к измене? Он ждал, что Рогозин скажет «нет». Такую меру к его вине никто не приложит. Но у Рогозина не находилось сказать ничего, кроме укора, словно он наперед вынес из Векову приговор без снисхождения, словно не случилось бы никакой измены, не будь злосчастной бумажонки, по старой памяти написанной когда-то где-то на ходу. Тут никакой связи. — Нельзя так ставить вопрос, — сказал Кирилл с обидой. — Это все равно, что привязать меня к Гасилову, потому что он и я купались когда-то в «Волге». Рогозин легонько кашлянул, погладил усы. — Волгу уж, наверное, ни при чем. Ну, а ежели бы ты на «Волге» Гасилову купальню соорудил тогда? — Спину бы тер ему, — вставил почти злобно из веков. — Вот-вот. — вот вот Уже не скрывал улыбки Рогозин. Спину, ежели бы мылил ему персонально в купальне. Как же бы тебя не спросить, а с какой целью? Вся эта нелепая история для меня. Не шуточное несчастье. А ты перебил и не досказал из веков. Рогозин вгляделся в него все еще улыбающимися глазами. И этим взглядом заново рассмотрел его лицо, сжатое, странно уменьшившееся и в мелком подергивании, заметном не по наружным чертам, а где-то под ними. В то же время Кирилл увидел, как улыбка Рогозина, исчезая, оставляла на нем какой-то брежущий рассеянный свет, точно поутру медленно притворялась ставня. Недолгий этот момент показался им обоим внятным возвращением прежнего взаимного чувства, может быть, потому что произнесено было все объяснявшее слово «несчастье». «Век, целый, друг друга знаем, и, кажется, обходились без объяснений насчет верности, смягченным, но все еще с горечью», — сказал Кирилл. «Что тебе не понравилось в моих словах? То, что считаю свою преданность партии естественной, как само дыхание? Разве это значит, я не проверяю себя, не слежу за своими поступками?» Он вдруг словно бы не к месту усмехнулся. «Мне сейчас пришла одна такая мысль. Воспоминание. Может рассказать? Словом, помнишь, конечно, Мироновский мятеж?» Историю под Хвалынском. Я тогда очутился в Черемшанах, в мужском скиту. Староверы еще ютились там густо. Монахи по-прежнему служили в рубленной своей церковке. Все ущелье было переполнено пришлым людом, гостями, набежавшими из города. Но в скиту были две-три далеких кельи. Их уединение ревностно охранялось. В одну меня сводили посмотреть. Я был комиссаром, и монахам надо было показать, что от начальства тайн никаких нет. Велась туда тропинка сквозь гущу Неклина. Знаешь, как у нас оплетаются Неклином склоны холмов? На таком заросшем склоне увидел я, когда уже вплотную подошел, избенку, кряжев полобхвата, а похожа на игрушку, очень ладно связана, вся в одну горсть. Все они были настежь, и дверь в горницу тоже отворена. Я подал голос, никто не отозвался, шагнул на крыльцо. В сенях на полу, как раз против входа в горницу, открытая дубовая домовина. В головах ее приплюснутая подушка в ситцевой розовой наволочке. И к ней... Прилипли переплетенные длинные седые волосы. У задней стены синей стойком гробовая крышка. Поверху накрашен Черный крест о восьми концах. Словом все, что в этой части наложено на монаха по схиме. Я хотел заглянуть в избу, но появился из Неклинов сам схимник, сухой опутанный седым волосом, как хмелем старик. Сказал «Мир вам», пригласил зайти в горницу. Мы поговорили, то есть говорили мои провожатые, а схимник отвечал больше поклонами. На прощание он подал руку и сказал мне «Мир с вами». Мне, помню, представилось это неподходящим. Я тогда воевал. На фуражке моей была красная звезда. Но, правда, не победа ведь мог он мне пожелать. Это и не важно, не к тому виду. Я спросил тогда у него, с извинением за неуместное, может быть, любопытство, с каких пор начал он проводить ночи в своем дубовом ложе. Он ответил, конечно, как это у них полагается, очи долу, что, мол, память его этого не хранит. Но потом мне сказали, что почивает он в гробе уже скоро двадцать лет. Стало быть, с самого начала нашего века. Это меня изумило. До да чего стоек, старик? Такой не поддастся, не уступит. Вот и вся история. Но представь себе, мне тогда неожиданно стало весело, я даже рассмеялся. Да-да, там же. Только мы отошли от кельи, и мне сказали, что монах ночует в своей колоде двадцать лет. Я засмеялся. Мне подумалось, что мы тоже ни за что не поддадимся, не уступим. Подумалось, что мы крепки своими убеждениями не меньше, а больше, чем старик, своей веры. И Что не только он нас не пересилит, но и все, кто с ним, сколько бы их ни было, И сколько бы ни изумляли своим упорством, не перетянут нас никогда. Пока из веков говорил, Петр Петрович все больше мрачнел, и так под конец насупился, будто наглухо захлопнулась ставня, через которую минутой раньше брызнул на него свет. Сладостная, басенка, сказал он неторопливо. Ты что же. «Убеждение коммунизма со старой верой сравниваешь, с религией?» Кирилла даже отшатнула в сторону от удивления. «Крепость, приверженности сравниваю!» — воскликнул он. «Стойкость сравниваю, упорство!» «Шли ведь когда-то раскольники в огонь за свою веру! Разве мы отступаем перед огнем, защищая свои убеждения?» — Какое же сравнение? — настаивал Рогозин. — Там люди в чем стойки были? Что отстаивали? — Ну, подумай, о чем ты спрашиваешь, — не переставал девица Кирилл. Но Рогозин только настойчиво напирал. Впервые за разговор он вдруг поднялся и, нависая над Извековым всей твердыни своего тела, уже одним видом говорил, что не намерен соглашаться. Староверам хотелось, чтобы ничего в мире не двигалось. Вот они за гробы и держались. Чтобы вся жизнь была приуготовлением смерти, и все как было, так бы и оставалось. А мы идем к тому, чего еще никогда не бывало. Стоим за то, чтобы все менялось, вперед двигалось, к переменам. Они за покой готовы были жизнь положить, да и клали, знаю. А мы из беспокойства сделаны. Они на шли, потому что по-ихнему все вокруг должно умереть, и весь род человеческий алтарю Господнему представится. А мы на смерть идем, потому что по-нашему все вокруг должно жить. Мы за жизнь, а не за смерть. Как же этого не понимать? Рогозин уже решительно прохаживался, останавливаясь на каждом своем «а мы» и взглядывая на Кирилла осуждающе? Наша стойкость иного источника, и совсем иных целей. никакую другую сравнение с ней поставить нельзя. Пусть твой монах сто лет проспит в колоде, упрямство его все равно бессмыслится и потому нуль а ты своим сравнением нуль этот возвеличиваешь. — Сразу уж мой монах, — сказал Кирилл с усталостью, — но что ты мне вдалбливаешь? Я не совсем тупой. Сравнение пришло мне на ум давным-давно и больше со смехом, чем серьез. Он тоже поднялся. — Раньше ты умел в шутке найти соль. — Знай, чем шутить, — почти оборвал Рогозин. Но тут же добавил помягче. — Да и не до шуток тебе сейчас. — Верно, не до шуток, если уж и ты говоришь со мной точно с отступником. Рогозин только метнул суровым глазом, достал платок, развернул его обрывистым взмахом, накрыл голову и протер лоб и лысину. Точка была поставлена. — Я хотел бы знать, — сказал Извеков. Дашь ты обо мне товарищеский отзыв, если понадобится? Спросят, отмалчиваться не буду. Извини за длинный разговор, — сказал Извеков и подал руку. Когда он уходил, Рогозин посмотрел ему вслед с таким выражением, словно никак не ждал, что разговор на этом будет в самом деле кончен. Ему важнее всего было убедиться, что Извеков только ошибся, не более, и он убедился, что это так, и не понимал, от отчего не успел сказать об этом Кириллу. И тут в нем очнулась к извекову любовь. Это было так, будто кровь остро прилила к сердцу и остановилась в нем. Он поднял руку, хотел позвать Кирилла, но тот уже закрыл за собой дверь. Кирилл закрыл дверь совсем не с тем чувством, с каким до того выходил за дверь другого кабинета, где обрушилась на него нежданно негадана беда. Оттуда вышел он ошеломленным. Рогозинский кабинет он покидал в полной ясности сознания, говорившего ему, что старый друг оттолкнул его в горькую минуту. Он сознавал, что Рогозин был по-своему прав, как по-своему прав был он сам. Он искал мысль, почему эти две правоты не сошлись в одну, а разошлись. На это он не мог себе ответить. Но из этого, что правота Рогозина не сошлась с его правотой, вытекало одиночество, которого Кирилл не знал никогда в жизни и которое угадал предчувствием, когда расстался с другом. Он в тот же день уехал из Москвы домой. Ночью в поезде его знобило, он не спал, стояла зяблая весна. Вскоре партийный комитет завода и партбюро районного комитета рассматривали его дело, и дирекция завода предложила ему оставить должность. Через 27 дней, он считал эти дни, ему прислали направление на новую работу. Он был назначен в Тулу. В Москву его больше не вызывали. В полушутку сам с собой он говорил о себе как о штрафном. Всерьез же он сложил правила «делай, что должен и терпи, что неизбежно».